Это каждому хочется, возразил Петя, и совсем не чистолюбие, а просто искание. Ну-ну, не рассказывай. Я вот толстый, так я себя застройного не выдаю. Мне фотокорреспондент рассказывал. Снимают все равно, кого Петя тут как тут. Надеется, что и он попадет. Весной заболел, ничего не кушает. Врач говорит, может быть, язва? Пять кило потерял? Что же вы думаете? Никакая не язва. А просто Гудалову дали знак почета. Вот Петя из очах. Еле я его вылечил. Насчет Гудалова это неправда. Я, конечно, переживал, обидно было, но Гудалову дали правильно. А с шапками это совсем другое. Какое тут чистолюбие! Я ведь знаю, что за это не наградят, выгнать могут. Но хочется хоть разок дерзнуть. Как Маяковский писал... Наш бог бег, сердце наш барабан. Лобазов сказал, что стихи он читает только в порядке служебных обязанностей. Сергей молчал. Наташа робко призналась, она предпочитает Лермонтова. Один Вася поддержал Петю. Я, правда, в стихах не разбираюсь, но Маяковский это замечательно. «О чем они еще?» — говорили за круглым столом под большой лампой о пьесе Погодина, о шахматном турнире, о том, что на выставке можно достать чудесные лимоны, о квартирах, свадьбах, разводах и снова о детях, когда их научат быть вежливыми, и снова о войне, что крепче линия Можино или линии Зигфрида. И был вокруг них глубокий мир, На столе ароматное малиновое варенье, Спокойные светлые глаза Ольги. Никто не подумал бы, Что где-то бомбы крошат жилые дома, И остатки потопленных брут тот тон, О которых говорил диктор, Живые люди в шлюпках, на плотах, на досках Борются с растущими волнами. Потом усталые они замолкли, И тогда стало слышно, как часы, изображавшие земной шар, тихо говорят о долготе и размеренности существования. Гости разошлись. Ольга молча прибирала, Семен Иванович снял пиджак, расстегнул воротничок и стал сразу походить на того дачного Лобазова, который обожает сидеть с удочкой. Был он в хорошем настроении. Вечер прошел удачно. А Ольга — это действительно счастье, старик Замков прав. И вдруг Ольга, глядя на него в упор, сказала, «Если ты думаешь, что я соблазнилась твоим положением, ошибаешься. Я могу завтра вернуться к маме». «Почему ты устраиваешь сцену? Потому что мне противно. Ты, может быть, думаешь, что ты меня купил?» Никто не узнал бы в эту минуту Ольгу. Ее светлые глаза почернели. Красивое, но безжизненное лицо стало жестким, а говорила она шепотом. «Напрасно ты думаешь!» Семен Иванович не впервые видел Ольгу в таком состоянии. Он знал, что стоит ее обнять, как сразу она притихнет, станет слабой, послушный. Уверенно подошел он к ней, взял ее за плечи. Она вырвалась. Не трогай. И сейчас я спать буду. Не смей будить. Она быстро легла и натянула одеяло на голову. Семен Иванович уныло почесал свою отвисшую щеку, Пила она мало, характер тяжелый, а на людях спокойная, дразнить не стоит, может, вправду уехать к матери. Петька растрезвонит по всему городу. Ольга терзалась. Почему я переехала? Теперь он думает, что купил меня. Уж если б выбирала, могла найти получше. Самое ужасное, что он прав. Конечно, не за деньги, но купил. Сейчас выдержала характер, а завтра теперь он муж. Не так, чтобы бегать к нему. Жить вместе тяжело. Ох, как тяжело. Работаю лучше, чем он. А все-таки баба захотела уюта, и счастье. того и мучаюсь. Вася спросил Наташу, где она живет? В чистом переулке на Кропоткинской. Мне почти по дороге, не совсем, но после такой ночи хорошо проветрится. Он шел рядом и молчал. Он только вчера вернулся в Москву из Минска, и все ему было приятно. Знакомые улицы, огни, а особенно то, что рядом идет Наташа. Он несколько раз сказал себе «хорошая девушка». Наташа была смущена, почему он молчит. Пошел проводить и не разговаривает. Может быть, он думает, что я ничего не понимаю. Конечно, там я говорила глупости. Пили шампанское, танцевали. С горечью Наташа подумала. Специальность у меня узкая, мало кого интересует. А потом решила, все равно пусть видит, что я не только танцевать могу. И без всякого вступления она начала рассказывать о работах профессора Бубнова. Все растения голодают. «Им не достает влаги, если повысить питание, мир зацветет!» Она говорила, не останавливаясь, чуть не до самого дома, боялась посмотреть на спутника. Вдруг он смеется и замолкла так же внезапно, как начала. Вася сказал, «Интересно, и рассказываете вы хорошо». Он хотел еще что-то добавить, но не вышло. Прощаясь, он крепко пожал ей руку, И Наташа поняла, что он ее не презирает. Раздеваясь, она даже подумала, кажется, я ему понравилась. Но тотчас же прикрикнула на себя, «Нечего, сейчас же спать». А Вася шел через весь город к себе и улыбался. Хорошая девушка. С растениями она что-то напутала, но очень хорошая. Сергей провожал Нину Георгиевну. Она говорила, — Олечка счастлива, может быть, так и лучше, без бурных чувств. Мне это трудно понять. А Оля спокойная, и любовь у нее ровная. Правда, Сережа? Он плохо слушал и ответил не в попад. Мне понравилось, что он рыбу удит. Проводив мать, Сергей пошел бродить по городу. Над ним были звезды осени но он не замечал их. Он не вспоминал ни ночей Парижа, ни Мадо. События дня исчезли. Проект, споры с Григорьевым, вечер у Ольги. Бывает, что человек думает о чем-то важном, и мысли его так смутны, так величественны, что он не осознает, о чем думает, а слова и образы проносятся мимо. Так было в ту ночь с Сергеем. Он всем своим существом чувствовал глубокий мир Москвы. Игры детей, смех курносой Наташи, тяжелые, как свинец, сердце Ольги, одиночество матери, дыхание тысячи домов, где люди сходятся, расходятся, ворочаются старики, плачут новорожденные. Мир древний, как земля как ее зелень, как снег. И Сергей уже чувствовал войну. Не радио хрипело, а люди. И ночь без огней, без любви, без счастья ужасная ночь надвигалась.